Все крупное и ценное вывезли. Как рассказывала крикливая тетка в Грозном, походил-походил, забрал две авторучки, початый флакон духов, и пошел. Доход малый, но чистый. Еда казенная, сигареты и выпивка вымениваются на тушенку и сгущенку. Маркетанки войны разбросаны на всем пространстве от Моздока до Гудермеса. Война во все времена не только разоряла, но и кормила. Из Дагестана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 крепкого чая. И если б мирное время потерялся бы в догадках. Вино, масло, мед. Но это война. И это бензин. Время от времени авиабомбы попадают в нефтяные вышки и тогда долго варит густой даже на вид жирный дым. Нефть не добывают, но ее перегоняют во дворах по старинному самогонному методу и выносят на продажу.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 Лягушки пройденный этап. Мы змей жарим. Гадюк, честное слово, вкусно. Голову ей рубишь на сковородочку с лучком, с чесночком. Очень вкусно.